лёха Граф Рысев. Том. 5 Глава. 1 «Драконы способны выпускать до пятидесяти трех видов различного пламени», — Архаров говорил, не глядя на меня, продолжая рассматривать зеленое нечто, которое я уже автоматически зажег по его просьбе. «Преподаватель продолжал изучать гибрид магии огня и магического яда из моих мечей». Как оказалось, за время моего веселья на балу он достиг немалых успехов. В частности, нашёл способ самостоятельно его зажигать. Но всё равно время от времени просил меня сотворить образец, чтобы ничего не упустить из вида. Теперь же мы разбирались с подарком, полученным от убитой мною тварей четвёртого уровня. ну я я-то не дракон!» Попытавшись возражать, кажется, сам начал запутываться. «Ты не паук!» Но я-то прекрасно используешь, — пожил плечами архаров. Ты же не используешь их магию. Эта твоя магия приобрела дополнительные свойства. Да и с последним приобретением повезло, в том плане, что твоя магия и магия твари родственные. И что же мне сейчас делать? Я посмотрел на свои руки. Если зеленая хреномуть у меня получалась на раз, то вот с обычным огнем возникли проблемы я никак не мог предугадать, какое пламя у меня получится при попытке призывать дар. Оно было разноцветным, а один раз вообще иллюзорным, и сотворенный из него фаербол рассыпался сотней разноцветных искор, подлетев к мишени, вместо того, чтобы сжечь ее к такой-то матери. «Прежде всего, нужно научиться дифференцировать все виды пламени, которые стали тебе доступны», сказал Архаров, протянул руку, и вырвавшимся из его ладони изумрудным пламенем поправил зеленый круг, висящий в воздухе. И только потом, наконец-то, повернулся ко мне лицом. «Ни за что не поверю, что ты не видишь нюансов». «В нитях Дарретт такая мешанина!» — я схватился за голову. «Я вообще в этом клубке ничего разобрать не могу». «Вот!» — Архаров поднял вверх указательный палец. «Ты должен разобрать этот клубок по ниточкам!» чтобы они исходили из твоего источника стройными линиями, а не пойми чем. Интересно, и каким образом я это сделаю?» Пробормотал я и, закрыв глаза, задумался. После минутного размышления, нехотя ответил. «Мне нужно запереться в комнате с метрономом, чтобы меня никто не беспокоил, и кропотливо по одной ниточке распутывать этот клубок. А потом вместе с тобой разбираться, что за что отвечает». «Вот видишь». «Ты сам, без подсказки, пришел к совершенно правильному выводу», — Архаров усмехнулся. «Прогресс на лицо как говорится». Я не ответил на эту провокацию, но не удержался и бросил на наставника злобный взгляд, который вызвал у него порцию здорового смеха. «У этой штуки есть какие-нибудь полезные свойства, кроме убийственной?» Я не стал развивать тему моих умственных способностей и кивнул на мерцающую зелень, висевшую рядом с кафедрой. «Знаешь, да», — Архаров мигом стал серьезным. потеряв подбородок, он прошелся, в который уж раз вокруг зажженного мною пламени, внимательно его рассматривая. «Я уже выявил как минимум три направления, по которым с ним можно работать. Это пламя прекрасно вытравливает посторонние примеси из металлов. Конечно, на металлургических заводах его невозможно будет использовать, но в лабораториях артефакторов — вполне». Возможно, еще какие-нибудь медицинские качества проявятся. — Это огонь и яд! — я недоверчиво посмотрел на задумчивого преподавателя. — Да, я знаю, — он кивнул. — И что? — Ну, как бы использовать такое в медицине? Я даже сам слышал прозвучавшие в голосе сомнения. — Рысев, — начал Архаров, но потом махнул рукой. «Неважно. Сначала мы все с целителями проверим, а потом я тебе объясню, было бы желание слушать». «Ладно». Я поднялся из-за стола, за которым все это время сидел. «Я могу идти?» «Иди. Я предупрежу остальных преподавателей о том, что ты опять вляпался во что-то малоизученное. И от того, хреново прогнозируемое. И что пока не разберешься до конца, в академии не появишься». И Архаров подошел к кафедре, где лежал его рабочий журнал, чтобы сделать очередные заметки по проводимому эксперименту. Я же направился домой, чтобы запереться в спальне и попробовать действительно разобраться в этом сумасшедшем наследии, доставшемся мне от ненормального дракона, у которого ума не хватило не соваться в сомнительные порталы, которые привели прямиком к его гибели. Уже перед выходом меня догнал Мамбов. «А тебя уже отпустили?» — спросил он, оглядывая меня с ног до головы. — Скорее выгнали. Знаешь, как в той сказке, разбери зерна по плошкам и познай самого себя, а до этого чтобы духа твоего в академии не было, — ответил я, поправляя сумку на плече. — Сурово, — кивнул Олег. — А это, случайно, не связано с одной тварью, которую кое-кто не так давно, а именно вчера, прикончил за периметром? «В форте есть хотя бы один человек, который не знал бы об этом?» Я поморщился. «Да полно. До утра половина военного училища не знала. У них своих проблем куча, надо первокурсников к практике как можно более полноценно натаскать». «А что случилось с утра?» Спросил я скорее на автомате, чем от любопытства. «Так с утра вернулись все, кто в казармах не ночуют хохотнул Мамбов. «Да и прелестная Мария на занятия как раз пришла». «Можно узнать новости из первых рук». «Вот только этого нам не хватает», — я потер лоб. «Ты сейчас куда?» «На боевые искусства», — алекс скривился. «Это ты у нас освобожден от этой пытки. Я только не пойму, зачем нам это надо. Мы же не дуболомы какие из спецгруппы службы безопасности. Мы почти аналитики, нам головой работать надо». И он постучал указательным пальцем себя по лбу. Мы оба прислушались к глухому звуку. «Надо же! А мне казалось, что зазвенит!» Протянул я, растягивая слова. «У тебя, может, и звенит!» Менторским тоном ответил Олег. «Это ты у нас больше на мышцы и на меч рассчитываешь. А я мозги использую по назначению!» Он посмотрел на часы. «Так, я побежал. Опаздывать на боевку категорически не рекомендуется». Наставнику почему-то плевать на то, что мы мозговой центр операции службы безопасности. — Ага, и на то, что мы художники, он вообще кладет с прибором, — хмыкнул я. — Тебе не кажется, что твой юмор иногда становится несколько... казарменным? — Мамбов прищурился. — Нет, не кажется. Я об этом знаю. — Тогда для тебя не станет большим разочарованием, если твою кандидатуру «Не утвердят в качестве возможного начальника нового сибирского отделения службы Медведева», со сладкой улыбочкой заявил Мамбов. «Пока ты в списках и не на последнем месте, но вполне можешь со свистом из списка вылететь. Все, пока, увидимся». И он побежал по коридору. Наверное, действительно уже опаздывал. И тут до меня дошло. «Стой! Откуда ты знаешь про списки кандидатов? Олег!» но Мамбов только махнул рукой и скрылся за поворотом. «Вот зараза!» Жутко захотелось сплюнуть, но я сдержался. «Откуда ты все знаешь?» «Все-таки это какое-то проявление неизвестного мне дара. Как-то по-другому я не могу объяснить эту его феноменальную осведомленность». Покачав головой, пошел домой, пообещав себе, что непременно узнаю, как Мамбову это удается, даже если придется его для этого пытать. Маши дома еще не было, но это неудивительно, она, в отличие от меня, серьезно занималась. У военных не было столько поблажек, сколько у студентов Академии изящных искусств, даже если они учились в спецкурсе. Конечно, сейчас обучение стало более скучным, чем было, но все равно даже близко не приблизилось к муштре военного училища, в котором, к слову, девушкам, если и делали исключение, то ненамного. Тихон! Старый деньщик встречал меня, как обычно, в коридоре. «Я буду заниматься. Мне нужен абсолютный покой. Ты меня понял? Не беспокоить, если вопрос не будет идти о жизни и смерти!» Спокойно сообщил я ему, направляясь прямиком в спальню. «Так ведь его сиятельство Сергей Ильич должен приехать. Сегодня, пока вы в Академии были, ваше сиятельство, Ганец прибыл с сообщением», — тут же ответил Тихон. «Зачем дед захотел приехать? Мы же недавно виделись». Я сразу же принялся мысленно перебирать все свои грешки. Вроде бы ничего такого не совершал, чтобы граф лично захотел меня выпороть. «Известно, что из-за зверюги он приезжает». Динсик даже удивился тому, что я такие вопросы вообще задаю. «А откуда он вообще об этом узнал?» Я почувствовал, что у меня голова сейчас лопнет. Создавалось ощущение, что уже все знают о моей охоте. Да ведь Игнат сразу же, как только со складом определились, бумагу с егерем отправил, Лебедева позвал, а то Савва его, как девицу уже, обхаживать начал. Проходу не дает, все поперед нашего целителя хочет на склад попасть. Игнат уже и за обрез пару раз схватался, а Савва за сердце. Даже не знаю, к чему все это в итоге приведет начал объяснять Тихон цепочку распространения информации. «Надеюсь, что до смертоубийства не дойдет, а то моего сиятельство Сергей Ильич приедет, да и ваше сиятельство не станет долго в спальне сам с собой запираться». «Тьфу на тебя!» Я повернулся и зашагал в сторону спальни. «Тихон, даже если приедет его сиятельство, меня не беспокоить. Скажи с деду, что я пытаюсь с подарком дракона разобраться. он поймет. Денщик что-то попытался еще сказать, но я закрыл дверь перед его лицом. Не захлопнул, а именно что, деликатно закрыл. Потому что если этот разговор не прервать, то он продлится точно до приезда деда. Но не молодцы, особенно Игнат. Интересно, что именно он написал в своем письме, если дед, бросив все дела, а их у него немало, помчался сюда. Хорошо, хоть со складом все решилось быстро и без проблем. Игнат только глаза закатывал, когда о нем говорил. Как я понял, это была мини-версия наших складов с цехами для обработки трофеев, оснащенных самым современным оборудованием. Некоторых штучек даже у рысевых не было. Не то, что нам на них денег не хватило бы, вовсе нет. Дело в том, что мы просто не знали о том, что существует специальная артефактная камера, позволяющая быстро обрабатывать шкуры пушистых тварей, вплоть до практически идеальной их выделки. Нужно только определенные ингредиенты в специальные боксы добавлять, да даром камеру активировать. И таких вот, казалось бы, мелочей, способных существенно облегчить жизнь егерям, в полученном мною складе было очень много. Все-таки Перепелкин был страстным охотником, но не лишенным здравого смысла, и трофеи он не утилизировал и не распихивал по первым же встречным торговцам, а аккуратно обрабатывал и продавал за гораздо большие деньги. Перепелкины явно не нуждались. Как я понял, отставной полковник купил кафе для своей взбалмошной супруги, просто чтобы занять ее делом и таким образом отвязаться. Большой прибыли он от этого кафе не ждал и ненадолго впал в ступор, когда между мной и его дрожащей половиной разразилась самая настоящая война. Хвала России, все закончилось нормально, и к тому времени, как я вернусь с практики, Перепелкиных здесь уже не будет» то существенно облегчит мою жизнь. Все это я обдумывал, когда устраивался на кровати и запускал метроном. Мне нужно было очистить голову перед тем, как я погружусь в свой астральный карман. Все-таки у меня пока не получалось делать это автоматически. Нужна была предельная концентрация. Я сжал в руке пентакль и пустил в него немного силы, сразу же почувствовав покалывание в щеке. Перед тем, как провалиться в астрал, я бросил взгляд на макар извлеченный из дракона. Золотистые искры на нем продолжали сверкать, что свидетельствовало о том, что кристалл все еще активен. Это было странно и подлежало всестороннему изучению. Выругавшись про себя, приказал не забивать голову ненужными на данный момент мыслями. Закрыл глаза, а когда распахнул их, то находился уже в астрале. Все та же белая дымка, очень похожая на туман, стелящаяся по земле. Она создавала ощущение, что никакой земли под ногами и нет вовсе. А может быть, ее действительно нет, и я болтаюсь в пустоте в каком-то абсолютно ничто космического масштаба. Я так и не понял, что такое астрао на самом деле. В моем понимании, это пространство между измерениями. Но, возможно, это было не так. В любом случае, точное определение этого места волновало меня меньше всего. Мерное тиканье метронома настраивало на рабочий лад, а стоящая вокруг тишина абсолютно не мешала сосредоточиться. Все-таки прав был Куницын, когда говорил, что именно здесь можно любые эксперименты ставить в комфортных условиях, в том числе и на себе. Я активировал внутреннее зрение и приступил к изучению того комка переплетенных нитей, в который превратились мои упорядоченные каналы. Вздохнув и призвав внутреннего перфекциониста, приступил к разборке этого клубка. Выделял одну нить и прослеживал ее от самого источника до конца, отставлял в сторону и принимался за следующую. Сколько прошло времени, мне неизвестно. Судя по гудящим ногам и чувству голода, который меня преследовал даже здесь, несколько часов точно пролетело. Распрямив спину и разогнув затекшие от статичной позы мышцы, я помассировал шею и снова активировал внутреннее зрение, чтобы полюбоваться тем, что у меня получилось. А получилось довольно неплохо. Все новоявленные нити шли по одному каналу, отвечающему за дар огня. Мне удалось выделить первоначальную алую нить, а остальные распутать и четко структурировать. Всего новых нитей было пять и чёрный выделялся на общем разноцветном фоне, как клякса. От него веяло нешуточной опасностью, даже когда в виде нитедара пребывал в инертном состоянии. Я глянул на источник, он заметно разросся. Ну да, потенциально восьмой уровень, как-никак. Вот только пребывание в астрале как жрало энергию, так и жрёт. Наверное, я поэтому ещё жрать захотел. Всё-таки потерять треть уровня — это не хрен собачий. Так, надо еще проверить, как я смогу схватить каждую нить по отдельности, когда призову дар, и все на сегодня. А вот с этим возникли определенные проблемы. Нет, я видел содержимое канала очень хорошо, но когда призывал дар, не мог уцепить конкретную, нужную мне нить. Просто не успевал сделать это раньше, чем активировалась какая-нибудь другая. но понятно. Я отпустил дар. Вот этим я и займусь с завтрашнего утра сразу же, как только встану, тренировками, чтобы не гадать, какое пламя у меня сейчас возникнет, а работать целенаправленно. Приняв решение, я закрыл глаза и мысленно потянулся к Пентаклю, чтобы деактивировать его. Открыв глаза, обнаружил, что лежу в темноте. Через приоткрытые шторы виднелось звездное небо и небольшой кусочек луны. Ничего себе! Посмотрев на часы, я с удивлением обнаружил, Что прозанимался шесть часов без перерыва. Хотелось не только есть, но и в туалет. А когда я поднялся, то понял, что не надо вот так лежать столько времени и не шевелиться. Мышцы болели все, даже на голове. Хотя что там могло так болеть, ума не приложу. Кряхтя, как столетний дед, добрел до уборной. Пока справлял насущные потребности, размялся до приемлемого, размялся до приемлемого уровня. А когда дошёл до гостинной, Уже чувствовал себя почти нормально. Голова только побаливала, да присутствовало чувство небольшого опустошения, которое всегда появляется, когда резерв существенно истощается. В гостиной сидел дед и внимательно слушал Машу. Хвала рыси, хоть не нужно будет всю охоту в подробностях пересказывать. Они так увлеклись, что обратили на меня внимание только тогда, когда я прошел мимо обоих и рухнул в свое любимое кресло. Дед поднял на меня глаза, Я кинул любопытным взглядом, словно пытался найти изменения. «Не трудись. а Внешне я практически не изменился. Может быть, только немного осунулся». «Молодец», — сказал он, не торопясь заваливать меня вопросами. «Да, я знаю», — я кивнул. «Раз ты уже в общих чертах все знаешь, то позволь мне вот так с порога задать тебе всего два вопроса. Первый». «Так, так получилось, что, убив подобную тварь, ты не обзавелся никакими дополнительными качествами». И второй, «Где, черт подери, Лебедев?»